хорошая физическая форма огромным шагом на пути к совершенству в сексе является регулярные тренировки речь прежде всего идет о хорошей физической форме при этом мы не говорим о похудении и коррекции фигуры этому обучают другие специалисты для того чтобы получить удовольствие от секса и подарить наслаждение партнеру тип фигуры не имеет значения Важен общий физический тонус, хотя бы минимальная растяжка и, конечно, психологический настрой. Что для этого нужно? Фитнес, йога, тренажерный зал – это бесспорно очень хорошо. Однако и не у всех на это есть время. Да и еще ряд причин отказаться от специальных тренировок найдется у многих. Самая лучшая тренировка – это ежедневный секс. в разных позах. Но если такой регулярности у вас нет, выполняйте каждый день физминимум: несколько упражнений на растяжку и укрепление мышц. Желательно хотя бы час в день уделять ходьбе, а раз в неделю плаванию. И, конечно, не стоит забывать о массаже, хотя бы о само массаже. И не забывайте об эмоциональном настрое. Используйте позитивные, а также чувственные аффирмации. Все перечисленное поможет вам всегда оставаться в хорошей физической форме.